Кое-что, Луцилий, я удержал с тех пор. Приступал я ко всему с большим рвением, а потом, вынужденный вернуться к государственной жизни, немногое сохранил от этих добрых начал. Все же с тех пор я на всю жизнь отказался эм, от устриц и грибов. Ведь это не пища, а лакомство, заставляющее насытившихся есть опять.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 «Если уж я сказал тебе на чистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь ею в старости, то не постыжусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор». Сатион рассказывал, почему тот отказывался есть животных и почему позже секстей. «У обоих причины были разные, но благородные». Один полагал, что человеку и бескровной пищи хватит, и что там, где резня служит удовольствию, жестокость переходит в привычку. И еще он говорил, что нужно ограничивать число предметов, на которые зарится жажда роскоши, что э э э э разнообразная пища, чуждая нашему телу, вредна для здоровья».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 и сколько обиталищ сменит, прежде чем вернется в человека. А покуда она внушает людям страх совершить злодейство и отцеубийство, невзначай напав на душу родителя и железом или зубами уничтожив то, в чем нашел приют дух какого-нибудь родича. Сатион не только излагал это, но и дополнял своими доводами.